Глава 29. Я застал Делвуда в его комнате. Он упаковывал вещи и даже не потрудился закрыть дверь. «Пришли проверить, не прихватил ли я семейные драгоценности?» «Я пришел сказать, что генерал просит тебя остаться». «Я большую часть жизни потратил на выполнение его желаний. Баста! Приятно, наконец, стать свободным человеком!» Он лгал. «Преданность!» Тоже имеет границы. Ты расстроен? Ты сделал то, что должен был сделать, а заработал только кучу неприятностей. Но никто, даже я, не ставит этот поступок тебе в вину. Чушь! Он будет костить меня всю оставшуюся жизнь. Такой уж он человек. Неважно почему, зачем, но я ткнул его носом в его же дерьмо. Он не простит ни за что. Неважно, кто из нас прав. «Но...» «Уж поверьте мне, я его лучше знаю». Я верил. «Но уйдя, ты все потеряешь. Наследство мало для меня значит. Я не бедный человек, мистер Гард. Мне удалось кое-что скопить, и я выгодно вложил свои сбережения. На жизнь мне хватит и без наследства». «Тебе решать». Я не двигался. Он перестал бросать вещи в сумку и взглянул на меня. В чем дело? Генерал нанял меня не только, чтобы найти вора. Он хочет знать, кто пытается убить его. вот фыркнул. Убить его? Никто его не убьет. Это просто больное воображение. Когда я появился здесь, все, кроме тебя, также думали о кражах. Но генерал оказался прав. Думаю, он прав и насчет убийства. Чушь. «Кому какая польза от этого?» «Хороший вопрос. Не пойму, какой толк от этого поместья. Однако другого мотива я не вижу. Пока не вижу». Я выжидательно посмотрел на Делвуда. Он молчал. «Не возникало ли у генерала когда-либо каких-либо трений с кем-нибудь из вас?» «Не ждите от меня подсказок, мистер Гарретт. Мне нечего сказать». У всех бывали неприятные разговоры с генералом, но за это не убивают. Вопросы дисциплины, не более. А злопамятные среди вас есть? Чейн. Разжиревший у кормушки крестьянский мальчишка без царя в голове. Он всегда на кого-нибудь злится, но не на генерала. Я свободен, сэр? Еще нет. Ты понял, что разоблачение не за горами с того момента, как я появился здесь? «Да. Вы меня не удивили. Удивило одно, что вам удалось найти скупщика. Это все?» «Нет. Кто убил Хокиса и Снейка? «Вы меня спрашиваете?» «Я надеюсь, что вы ответите на этот вопрос. Ведь вы первоклассный сыщик. Этим я и занимаюсь. А ты, случайно, не пытался обезвредить меня, дабы избежать лишних неприятностей?» «Сэр?» В этом доме на мою жизнь покушались уже трижды. Что, если тебе взбрело в голову кокнуть меня, чтобы твои проделки не вышли на свет Божий? Не в моем духе, сэр. За все время службы в морской пехоте я не убил ни одного человека. Не собираюсь начинать и теперь. Говорю вам, мне нечего здесь терять. Может быть. А может, он искусный лжец. Я пожал плечами. «Честно говоря, я не считаю, что ты поступил нехорошо, и вовсе не горжусь тем, что вывел тебя на чистую воду. Я не держу на вас зла, сэр. Вы лишь послужили орудием. Это неминуемо должно было случиться. Но мне хотелось бы до темна выйти на дорогу». «Не передумаешь?» «По-моему, без тебя старик откинет копыта». Кит позаботится о генерале». Все равно долго он не протянет. Ты знаешь, кто такая блондинка? Теперь ему действительно нечего терять, и он смело может сказать мне. Подозреваю, что она плод вашего воображения. Здесь нет ни одной женщины со светлыми волосами. Ни одной. Только вы видите ее. Брэддон тоже видел. Он нарисовал ее портрет. Он застыл на месте. «Брэдден?» «Да». Он поверил мне и не нашелся, что возразить, кроме не особо уверенного Снейк был ненормальным». Я убедился, что Делвуд ничего не знает о блондинке. Тем интереснее и загадочнее казалось она мне. Я отошел от двери, показывая, что путь свободен. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Ничего?» что могло бы сохранить жизнь остающимся. Нет. Я сказал все, что мог. Он поднял сумки. Поезжайте вместе с моими помощниками, предложил я. Делвуду безумно хотелось послать меня к черту, но он сдержался и сухо поблагодарил. Спасибо. Шел дождь. А сумки, видно, весили немало. Еще одно. Остановил я его. Что стало с телом Тайлера и с трупом? Они валялись там, перед домом. Спросите Питерса. Я не знаю. Я занимался только домом. Труп, который пытался ворваться через черный ход, тоже как сквозь землю провалился. Он не вернулся в болото. Где он мог спрятаться и переждать светлое время? Предположим, что ожившие покойники, как им и положено, днем не отваживаются выходить на охоту. Служабных постройках. Мне в самом деле надо идти, мистер Гардт. Хорошо. Спасибо, что поговорил со мной. Делвуд вышел прямой, как всегда. Ни капли раскаяния. Он выполнил свой долг. Ему нечего стыдиться. Но уговаривать его остаться бесполезно. Итак, еще одним человеком меньше. Осталось шесть наследников. Их доля возросла почти до пятисот тысяч каждому. Морли, Плоскомордый и доктор ждали меня у фонтана. Но я не торопился. Надо было подумать, как отразить атаку мертвецов. Ухарка перехватила Делвуда по дороге к двери. Они о чем-то горячо заспорили. Очевидно, она пыталась его удержать.